Зал едва слышно загудел. «Единственный уровень, где все нормально – детский», – поспешно добавил Кирсанов. Среди квестеров послышались тихие вздохи облегчения. И как раз на этом уровне работают сейчас наши главные аналитики. Собственно, поэтому, я думаю, мы и сумели связаться с центром. Там образовалось что-то вроде чистой зоны. Участка свободного от влияния аномальных вихрей событий. Похожие чистые зоны, кстати сказать, имеются и в других местах. Некоторые из таких территорий довольно обширны. Например, вся Казань и, предположительно, два участка за Уралом. К сожалению, далековато отсюда. На Алтае и в районе Байкала выявить чистые участки в европейской части страны пока трудно. Получается, просчитался босс, когда строил ЦИК в зоне, якобы гарантированно от аномалий. Негромко сказал Бибик, стоящему рядом Бернштейну. «С Казанью угадали, а с центром Вселенной не очень». «Вихри событий – нестационарные аномалии», – возразил координатор, привязанный к людям». «В Казани-то ни того, ни другого». «Во-первых, это предварительный вывод». «Во-вторых, помолчите», – непочтительно шикнул на обоих начальников Муха. «Дайте дослушать». «Там кто-то что-то хотел спросить?» Кирсанов взглянул поверх голов на опоздавших. «Извините», — ответил Бернштейн. «Мы вторые сутки пытаемся связаться с Центром, вот и не выдержали. Извините». «Я понимаю. Что вам конкретно хочется узнать?» «Да все!» — оживились квестеры в первых рядах. «Что там в Виварии? Какая еще диверсия? Рудин куда смотрит? Кто вышел на связь?» «На связь вышел Гуннер Строггард» ответил Кирсанов. «Он возглавил группу, которая собрала необходимые данные». «Эта же группа сейчас обрабатывает информацию и выявляет проблемные точки в центре». «А кто...» – заинтересовался Мозгунов. «Кто в группе?» «Строгард, Багдасарян и два новых аналитика. Вы вряд ли с ними знакомы». Кирсанов усмехнулся. «Одного аналитика зовут Ирина». «Ирина...» Мозгунов замялся. «Не знаю, вроде бы...» «А фамилия?» «Сейчас это неважно важно», уклонился от ответа Кирсанов. «Выявлены четыре проблемные точки. Вроде бы есть шанс докопаться до сути проблем, но требуется еще время». «Если это вихри событий, суть проблем находится здесь», заметил Мозгунов. «Скажите им». «А если нет? Если это еще какая-то беда, не связанная с данной зоной разлома?» Или связанная, но нами пока не учтённая. «Четыре точки», – вновь оживился Бибик. «Если допустить, что это всё-таки наша беда, получается, вихри событий закрутились только вокруг четверых из нас. А родные в центре есть у каждого второго». «Думаю, наши аналитики в центре выявили точки, а если точнее, людей, вокруг которых крутятся наиболее сильные вихри», как бы отвечая на сомнения Бибика, сказал Кирсанов. На самом деле их больше. Я, конечно, обязан допускать любые варианты, в том числе и то, что в центре выявлены проблемы, не связанные с зоной 55. Однако в душе я склоняюсь к версии, что ЦИК подвергся атаке именно вихрей событий. И это значит, что центру видны лишь следствия. Причина же находится здесь, в Омске. В связи со всем изложенным я и принял решение дать каждому из вас право выбора. Не спешите, все взвесьте. И кто сможет остаться, оставайтесь. Остальных не держу. «Может быть, как-то временно можно?» Проронил кто-то в первом ряду. «Мы ведь не боимся рисковать собой, но родные наши, они тут при чём? «Я и не предлагаю вам уволиться», сказал Кирсанов. «Я должен твердо знать, на кого могу рассчитывать в этом квесте. В зоне находится четыре зеркальных паколя». Тот, кто их принесёт, получит всё, что полагается в таких случаях. Остальные будут сидеть в запасе без содержания, либо отправятся в другие зоны, где на полставки подменят более смелых квесторов которые приедут сюда». «Не в смелости ведь дело». «В смелости тоже», – отрезал Кирсанов. «Решайте». «Рисковать все гораздо. На словах», – усмехнувшись, проронил Юра Раптор. «Я остаюсь». «Чихал я на эту лотерею всякие вихри. Док, ты со мной?» «Я, пожалуй, да», – ответил Мозгунов. «А я не могу», – сказал Еременко. «Поймите правильно, я уже пострадал. У меня ещё и родня». «Я хотел бы озвучить наблюдение», – Мозгунов скинул руку. «Думаю, это важно». «Пожалуйста», – разрешил Герсанов. Наша первоначальная установка, что в вихре первым делом попадают родные, оказавшихся в зоне квестеров, не совсем корректна. Здесь имеет значение наиболее сильная эмоциональная связь. Причем не обязательно с родным человеком. Да, самая крепкая связь обычно имеется с родными, но ведь, допустим, супруги – это не родственники, а близкие. А, допустим, питомец нашего коллеги и вовсе не был человеком, но эмоциональная связь была очень сильной. «У меня квартира пострадала», – сказал один из квесторов. «Значит, это самое дорогое, что у вас есть. У меня больше и нет ничего, кроме хаты и работы. Вот видите, квартиру вы поставили на первое место». «Мы вас услышали, доктор», – вмешался Кирсанов. «Пожалуй, это действительно важное уточнение». Оно, кстати сказать, устраняет некоторые мелкие нестыковки и сомнения. Раптор, ты слышал? Не передумал?» «Ничего нового», – Квестер пожал плечами. «У меня самое дорогое, я сам. Да и то не настолько оно дорогое, чтобы отказываться от адреналина. Оно даже требует его». «Самокритичный ты наш», – усмехнулся кто-то из Квестеров. «О себе как об овне. В среднем роде». «Может, я и овно?» Раптор хищно ухмыльнулся. «Зато не трус, как некоторые. Ты-то на кого будешь сваливать свою ссыклявость? Кто там тебе дороже тебя самого? Мать-старушка или молодая жена?» «Дайте я ему в, в дыню!» «Отставить! Разошлись, но ну! Придержите его!» «Кто делает, тот не говорит!» Презрительно кривясь, процедил Раптор. «Хотел бы дать в дыню, дал бы. А не дайте я ему! Чмо ссыклявая!» «Разойдись!» – квесторы загудели и навалились на товарища, которого провоцировал Раптор, и на самого Юру. «Думаю, всем надо проветриться», – заявил Кирсанов. «Кто решит остаться, через два часа собираются на этаже у Бернштейна. Остальные отдыхают до утра в жилых отсеках. Утром свяжемся с другими группами и подготовим обменные списки. Все, свободны». «На свежий воздух!» – продублировал Бернштейн и подтолкнул нескольких квесторов «Давайте, давайте, на выход «Р -р -разойдись, – негромко скомандовал Бибик, оглядываясь на свою группу. «Нет-нет!» – Кирсанов поднял руку. «Бибик, твою команду я попрошу остаться. И пленного придержите. Кернявский, вы тоже останьтесь!» Когда в помещении остались только избранные, Кирсанов спустился с трибуна, жестом попросил Бибика закрыть дверь и остановился перед Серым. Какое-то время он задумчиво разглядывал пленника, а затем обернулся к Лунёву. «Что скажете о моей инициативе?» «Всё разумно», – ответил Андрей. «Добыть пакали можно и двумя-тремя группами. Это тяжело, но выполнимо. Наверняка останутся те, у кого нет родных и знакомых, или эгоистичные типы вроде этого Раптора». «И всякие другие отмороженные», – буркнул Бибик. «Или жадные». Кто не захочет полставки терять или вовсе на бабах оставаться? Да, Андрей коротко кивнул. А еще останутся недалекие, но азартные игроки, роднее знакомым которых пока везет. Они рискнут еще раз, и если удача от них не отвернется, квестеры будут работать в зоне. Более того, они будут торчать в ней безвылазно. Ведь каждый выход в ход в зону бросает монетку заново. Так что временные потери среди личного состава вы компенсируете энтузиазмом оставшихся, даже если их наберется всего десятка-полтора. Но вы ведь не об этом сейчас думаете. Не об этом. Кирсанов кивнул и поправил очки. И мне хотелось бы понять, насколько мои размышления близки к вашим. Все-таки ваше видение ситуации должно быть несколько глубже, чем у моих аналитиков. Просто оно другое. Я смотрю на всё как бы с изнанки. И что вы видите? Вижу примерно то же, что видят все. Только мне не мешает маскировка. Это, знаете, как с войной. Затеять внешний конфликт, чтобы скрыть внутренние проблемы страны. Стандартный сценарий. Так и здесь. Только наоборот. Лотерея событий напрямую связана с игрой серых. Главный противник мастера игры начал внутреннюю войну, но в понятии серых боевые действия – это не стычки с армией. А вот такие вот каверзы диверсии на нынешнем игровом поле. «А нам отдувайся», – проронил Муха. «И тут уже всё не наоборот, а прямее некуда. Паны дерутся, у холопов чубы трещат». «Да, это похоже на правду», – Кирсанов взглянул на запертую дверь. «Именно поэтому я прошу вас примкнуть к моим квесторам Думаю, интересы мастера игры сейчас стыкуются с нашими». «Лишь немного соприкасаются», – возразил Андрей. «Для мастера, да и для его оппонента, это игра». «В этом, повторюсь, основное отличие. Это значит, что выиграв эту партию, мы не получим бонуса в виде полной редукции зоны или хотя бы изменения её аномальных свойств. Уверен, мастер не станет повторять эксперимент, спровоцированный его противником». «Почему?» Хотя бы потому, что новое возмущение разлома может привести к худшим последствиям. Думаю, даже мастер не в состоянии предсказать, какой сложится рисунок в этом калейдоскопе, если его ещё раз провернуть. Но почему, чёрт возьми, это ведь его игра? Очень в этом сомневаюсь. Будь это игра изобретением серых, они знали бы её правила или цель. А они, по моим наблюдениям, не знают ни того, ни другого. «Ведут её интуитивно». «Многие наши тоже так говорят», – заметил Бибик. «Я с Хамохиным и Брейгелем на эту тему как-то разговаривал. И док Вик с Чернявским да с Музгуновым спорили. Как-то чуть не охрипли». «А где тринадцатая сейчас? пригодилась бы она тут, это факт». «Они в Австралии, в сорок восьмой зоне», – чуть рассеянно ответил Кирсанов. «Улурун». «В глухой зоне?» Бибик кивнул. «Читал в сводках». «Так, может, подменить их кем-нибудь?» «Не получится». Кирсанов покачал головой. «Пропали». «Координатор отправил связных, но они не нашли никаких следов». «Ну, это нормально», – Бибик хмыкнул. «Мы вон тоже, в Москву отправились. Откуда вернулись?» «У смысле, и откуда вернулся?» «Не волнуйтесь». «Я и не волнуюсь». «Как только объявится, переброшу их сюда. Но пока основная надежда на вас». Кирсанов снова выразительно взглянул на Лунёва. «Несмотря на то, что подготовленный квестер в вашей группе только Степан». «Не вопрос». Андрей чуть склонил голову набок. «Когда найдём пакали, мы сможем какое-то время ими попользоваться». «Постановка вопроса хорошая», – Миллионер усмехнулся. «Не если, а когда. Мне нравится». И ваше желание прокрутить оборотные средства мне, как бизнесмену, понятно. Это даже подкупает, что вы не темните и просите разрешение, хотя знаете, что я все равно не смогу вас проконтролировать. Это значит, что мне остается сделать хорошую мину и поставить одно условие. Не отдавайте их мастеру, если он потребует. Вы сможете это пообещать. Не гарантировать, а хотя бы пообещать, что попытаетесь это сделать. «Могу даже гарантировать», – твёрдо глядя в глаза Кирсанова, сказал Лунёв. «Все четыре паколя в конце концов окажутся у вас». «Вы говорите так, словно уже обсудили этот ход с мастером». Большой босс взглянул на Андрея с подозрением. «У игры нет правил, цели и понятной нам логики. Но внутренняя логика есть у серых. Я начал её понимать. Когда-нибудь мастер игры всё-таки захочет получить эти паколи». Но только вместе с остальными. И тогда он придёт к вам, Кирилл. «Это будет действительно логично», – Кирсанов усмехнулся. «Получить всё и сразу, и выиграть игру». «Вряд ли он выиграет. Но если у него будут все пакали...» «Не хочу вас огорчать, но, думаю, все пакали собрать невозможно. Иначе кто-то из серых уже выиграл бы игру». «Нифига, непонятно», – буркнул Муха. «Зачем тогда играть?» «А зачем жить?» – вдруг послышалось из угла зала. «В жизни тоже нет цели и правил. Только заданные начальные условия, вроде формы тела, среды обитания и пищевых привычек. А дальше сплошные промежуточные договорённости. Как в дворовой игре у дешкалят. А давай ты был таким-то, а я таким-то, и мы вместе пошли туда-то. И через пять минут снова «А давай?» У взрослых игр отличий немного. И договорённости типа «отдавай» почти так же скоротечны. Действуют сегодня и условно завтра, если память не подведёт. А те, что на послезавтра, так и вовсе настолько необязательны, что их можно отменять по своему желанию без всяких «отдавай». Даже на забывчивость ссылаться не придётся. Все замерли, выслушали тираду и почти синхронно обернулись в сторону нового участника беседы. «Вы не замечаете очевидного. В игре серых нет чётких правил и какого-то очевидного смысла, потому что это жизнь. Просто другая, не похожая на вашу. Вроде жизни в океане. К подводному миру бесконечно другому мы привыкли, потому и не удивляемся его странным законам, не ищем смысла в его существовании. Так зачем же мы пытаемся понять игру?» «Смотрите, кто заговорил», – сказал Бибик. Серый гость из неведомого мира. А чего о себе в третьем лице-то? О себе? Серый опустил взгляд и осмотрел свою одежду. А я гадаю, зачем руки связали? Думаю, буянил, что ли, пока без сознания был. У меня аккредитация там, за пазухой, достаньте. Уже доставали. Кирсанов подошел и присел напротив. Александр, верно? Да, Александр Кривов, журналист. А вы Кирсанов? «Вау! Всегда мечтал об этом интервью! Найдёте минутку?» «Действительно, журналист!» – Кирсанов рассмеялся. Хм, «И на эшафоте интервью умудрится взять!» «Надеюсь, до этого не дойдёт?» «Это зависит от вас. Сможете объяснить, почему на вас такое странное облачение?» «Да ещё так здорово подогнанное по фигуре!» Подала голос Шурочка, которая всё время, пока шло собрание, и после него сидела на краешке прилавка у стены и терзала телефон, пытаясь дозвониться домой. Рядом сидел Каспер, который выполнял функции охраны непонятно кого. То ли сторожил Шурочку, на которую с интересом косились после собрания все квестеры, то ли караулил, как было приказано, Серова. «Структура материала такова, что...» – попытался вмешаться Чернявский, но его остановил жестом Кирсанов. «С подгонкой ясно. Откуда, в принципе, костюмчик?» «Этого я не помню», – Кривов пожал плечами. «Я вообще мало помню. Выключился, когда запустилась установка». «Вы видели, как работала она?» «Да видел, говорю же. Подобрался поближе, затаился, приготовил камеру. Не было при мне камеры?» «Кэнон, зеркалка, не новая, шестидесятая, нет?» «Жаль, такая вещь. В общем, когда установка начала светить в разлом, вокруг всё будто бы вспыхнуло. И точка. Больше я ничего не помню. Выключился. А включился, когда вы о правилах игры начали рассуждать. Вы ведь про игру серых говорили? Вам-то откуда о известно? От квесторов Вы разве не знаете, Кирилл Константинович, что некоторые из ваших подчиненных ведут блоги? Особенно бойцы западных первичных баз. Рассуждение о странной игре серых с бонусами, возвратами хода и прочими игровыми моментами – одна из главных тем для обсуждения в комментах. А кое-кто из аналитиков ЦИК даже грешит склонностью к масштабному художественному изложению служебной информации в сочетании с собственными размышлениями. Целые романы пишут, и получаются о них, должен признать, весьма прилично. «Фамилии не назовете?» «Нет», – Кривов решительно мотнул головой. «Профессиональная солидарность». «Понимаю вашу озабоченность, но свободу слова никто не отменял». «А вы говорите, омская зона виновата, что в центре какие-то проблемы», хмыкнув, сказал Бибик. «Тут и без аномальной непрухи утечки на утечке. Родину баранка за такую бдительность». Кирсанов достал из кармана смартфон, подумал немного и спрятал. «Разберусь лично с писателями этими». Он посмотрел на часы. Степан, развяжи господина журналиста, он пойдет со мной. Мы продолжим нашу беседу в другом месте. Чернявский, вы не хотите вернуться в группу к Бибику? Или по каким-то причинам не сможете идти в зону? Я? Док потер висок, будто бы лихорадочно соображая или припоминая, есть ли у него причины, по которым он может отказаться. Я, пожалуй, совершенно свободен от любых... Эм... «Личных обязательств». Жена ушла три года назад. Прямолинейно ляпнул Бибик и приобнял Дока за плечи. «Док снова в команде, босс». «Вот и хорошо». Кирсанов перевёл взгляд на прикомандированных. «Ну а вам, друзья мои, ни пуха ни пера». «К чёрту», – ответил Муха и почему-то поморщился. «Связь через Бернштейна, либо напрямую». Кирсанов сунул Лунёву визитку и пожал руку. «Уговор дороже денег?» «Да», – просто ответил Андрей. Кирсанов и подозрительный журналист вышли через подсобку, в которой Кривого для надёжности крепко взяли под руки два охранника из свиты большого босса. «С чего начали к тому и вернулись?» Невесело усмехнувшись, пробурчал Каспер. «Не скажи», – возразил Муха. «Теперь мы знаем и понимаем на порядок больше. Например, я понял, что вам с Шурочкой опять придётся остаться в лавке. Подождать нас здесь». «Это как это?» – Каспер возмущённо вытаращался на товарища. «Обоснуй!» шурочки в зону нельзя, у неё мама аж под Киевом осталась. И так вся на нервах, дочку месяц не видела. А если ещё и невезуха навалится? Приболеет, не дай бог. Шурочка пока домой отсюда доберётся, мало ли чем это может закончиться. А если наоборот? Шурочка была вся в сомнениях. Это отражалось у неё на лице. «Если повезёт». «Лучше не рискуй», – негромко посоветовал Андрей. «Ну так вот», – продолжил Муха, – «а у тебя, Каспер, в Ростове целый воз возродни. И вся с криминальным душком. Им вообще рисковать противопоказано. Как им твоя самодеятельность аукнется? А вдруг проколются на чём-нибудь, да и примут их мусора всех оптом? Даже если фарт. Он тоже может им не в жилы пойти. Начнут носы задирать, а в серьёзном обществе этого не любят». Завалят всех сразу на одной стрелке. Чтобы у тебя язык отсох, насекомое навозное!» Каспер вспыхнул и сжал кулаки. «Спорим, не подеретесь?» Между ними встал Бибик. «И не собирался!» – выпалил Каспер. «Мне из всей моей родни, да на всех, кто старше пятнадцати, плевать! Родителей уже нет, а все эти кузены да кумовья пошли они! Сволочи все как один! Так что не волнует меня, как и маукнется!» «А как же младшие, которым нет 15 -ти? «А младших в лотерее не трогают, ты не слышал, что ли?» «Вон, в центре народ на детском уровне от вихрей спасается!» «Тогда третий момент», – спокойно добавил Муха. «Док северного НП сказал, что эмоциональная связь важнее родственной. Шурочка однозначно вне зоны остаётся, так что выбирай, Ромео». «Зараза!» Каспер всё-таки попытался двинуть Мухи в нос, но его вовремя перехватил Бибик. «Найдем тебе задание», – пообещал он Касперу. «Чего ты так расстраиваешься?» «Нечестно это!» «Таковы условия этого этапа», – напомнил Лунев, тоном давая понять, что пора переходить от рассуждений к делам. «На подготовку три часа. Выдвигаемся с рассветом». «Док, успеете собрать все необходимое?» «Да, конечно». Чернявский почему-то до сих пор потирал висок о чем-то думал. «Ну так давай топаем за грома», – подтолкнул его Бибик. «Или есть что еще сказать?» «Я... «Я... подумал...» Док бросил взгляд на дверь подсобки. «Видите ли...» «Короче», – потребовал Лунёв. «Токсины. Понимаете, господин Кривов, конечно, здоровый молодой человек, это видно, однако...» «Я понял вас, док». Лунёв поднес палец к губам и выразительно посмотрел на потолок. Обсудим в зоне, а пока давайте соберемся и хотя бы час отдохнем». «Но ведь эта, так сказать, проблема останется здесь», попытался возразить Док. «Вот этой проблемой и займется наш засадный полк». Андрей кивком указал на Каспера и Шурочку. «Помнится, на острове у них получился неплохой тандем». «Только не надо выдумывать утешение», с горечью выпалил Каспер. «Это не утешение», совершенно серьезно возразил Андрей. Если ты не недопонял, о чем только что мы говорили с Доком, чуть позже я поясню. Сейчас соберемся, а после выйдем с тобой погулять. Нет, в целом-то я понял. А мне надо, чтобы ты все понял до мелочей. Иллюзия обмана коварней всех обманов, Каспер. Если не подойдешь к делу серьезно, провалишь. Но подробности чуть позже. Шурочка, пока сборы соорудишь ужин или завтрак, найдешь из чего? Конечно, Андрей. Девушка улыбнулась и похлопала ресницами. С ее точки зрения проделала все это она обворожительно, но реакция последовала только со стороны Каспера. Он опять ревниво сверкнул взглядом и насупился. Луня уже, лишь ободряюще ей, улыбнулся, как самому обычному товарищу. Шурочка украдкой вздохнула и отправилась в подсобку магазинчика искать что-нибудь съестное. «С другой стороны, может, Андрей просто так оберегает меня от лотереи?» – подумалось шурочки «Если признается, что я ему не безразлична, тут же вихрь событий как даст мне по макушке!» «Нет, лучше подножку. И всё. Лежу такая со сломанной ногой, а он там в зоне и помочь не может. Оно мне надо!» Шурочка вздохнула ещё раз. Самообман был приятным, но почему-то не утешал. Наверное, слишком многое пришлось ей пережить рядом с Андреем и другими ребятами, чтобы понять главное – в жизни Квестеров Каспер не в счет, нет места нежным чувствам, наверное. В том, что оговорка уместна, Шурочка убедилась буквально через три часа.